Шалго пожал плечами, пожевал губами и сказал: "Возможно, это и не понадобится. Если Хубер передаст нам список агентов, вся проблема решится сама собой". В то время, когда происходил этот разговор Шалго с майором Балентом, Лиза сидела у себя в гостиной и прослушивала магнитофонную запись с виллы Табори. «Надо же!» А я сейчас совсем одна, — сокрушалась она, — сразу же поняв по тону разговора Хубера с герцогом, какая Хуберу грозит опасность. Видимо, герцог затем и пришел в дом Табори, чтобы покончить с Хубером, а беседа на вилле Табори принимала все более резкий характер. Лизу бросила в жар. Нужно что-то предпринять. Срочно. Только не растереть piazza. — Бывало я во всяких переплетах, — успокаивала она себя. Возможно, Хубер уже составил список, и если он попадет сейчас в руки герцога, тот, разумеется, первым делом уничтожит список. Нужно помешать этому. Но как? Если бы у меня было оружие, можно было бы подобраться к дому и подстрелить этого герцога. Лиза смотрела, — намедленно вращаю, — ещуя сокатушку миниатюрного магнитофона. Домбай вдруг мелькнула у нее в голове. Лиза набрала нужный номер. Товарища и нет в кабинете, ответила секретарша. Но я сейчас поищу его. Подождите, пожалуйста, у аппарата. Потянулись минуты, казавшиеся Лизе часами. Она продолжала напряженно вслушиваться в спор Герцога с Хубером. Но вот в телефонной трубке послышался знакомый голос Шандора Домбои. «Привет, Лиза! Что-нибудь случилось?» Лиза, словно боясь, что ее могут услышать на вилле-таборе, шепотом рассказала и что там в эти минуты происходит. Я сделаю немного громче и приложу трубку к динамику. Слышишь их голоса, Шандор? «Отлично, все слышу». «Что же мне делать?» «Погоди. Дай подумать. В динамике подслушивающего устройства раздался шум. Кажется, на виле таборе опрокинули стул или кресло. Что там такое, Лиза?» «Не знаю. Может быть, подрались?» «Наверное, герцог ударил Хобера», — предположил Домбой. «Возможно». «Так что же мне все-таки делать?» «Спокойно, Лиза. Пусть они продолжают мило беседовать. Может, мы услышим что-нибудь интересное и для нас. Ты записываешь все это на пленку?» «Да». «Подойдите к отопительной батарее и загляните за нее», — донесся голос Хубера. Хубер знал. Что у него в комнате аппарат подслушивания? я спросил Домбры, как видно, знал, ответила Лиза. Тогда можете передать Эрне, что это была не самая удачная выдумка. Эрню не знает об этой выдумке ничего. Аппаратуру подслушивания установил там я. Все равно это явный промах. Алло, Лиза. «Что случилось?» Герцог нашел микрофон и выключил передатчик. «Дело дрянь, черт побери! Подождите, Лиза, оставайтесь на месте!» И вдруг заработал телетайп. Лиза быстро пробежала глазами текст, все еще не понимая, чего хочет дом Дождь барабанил по оконному стеклу, порывы ветра с такой силой гнули могучие деревья, что, казалось, вот-вот их вырвет с корнем. — Лиза, слушайте меня внимательно, — снова зазвучал голос Домба и в телефонной трубке. — Соберите все свое мужество и делайте так, как я скажу. Отправляйтесь на виллу табори и выступите перед герцогом в роли агента Хубера. Ясно? Ясно. Герцог наверняка поверит. А если не поверит? Поверит. Хубер же вас поймет сразу и подыграет вам. Тем временем я соединюсь с Веспримом и распоряжу срочно выслать к вам на помощь оперативную группу. Идет, Лиза? Идет. Все равно больше ничего не остается. — Вы боитесь? — Боюсь.